стала рядом с супругом приветствовать посетителей. Калпервуд сразу отметил Толлифера и его спутницу, изящную мисс Гимминс, в которой он с первого взгляда угадал девушку из хорошего общества. Толлифер представился Калпервуду с таким видом, как если бы он его до сих пор никогда в глаза не видал. Эйлин явно заинтересовалась им. Счастлив познакомиться с супругой такого замечательного человека, как мистер Каупервуд. Сказал он, глядя ей в глаза. «Вы, я полагаю, направляетесь на континент?» «Мы сначала остановимся в Лондоне», — отвечала Эйлин. «А потом уже поедем в Париж и дальше. У моего мужа всюду оказывается масса всяких финансовых дел, куда бы он ни поехал». Судя по тому, что пишут о мистере Каупервуде, «Иначе и быть не может», — обворожительно улыбнувшись, подхватил Толлифер. «Быть подругой такого многогранного человека — это поистине великое дело, миссис Калпервуд. Честное слово, я бы сказал, что это ответственная задача». «Вы совершенно правы», — подтвердила Эйлин. «Это и в самом деле трудная задача». И, польщенная этим признанием ее великой роли, она благодарно улыбнулась ему в ответ. «А вы не думаете пробыть некоторое время в Париже?» — поинтересовался он. «Да, конечно. Я еще не могу сказать, какие планы будут у моего мужа, когда мы приедем в Лондон. Но сама я думаю поехать в Париж. Может быть, на несколько дней. А я предполагаю быть в Париже на скачках. Может быть, мы с вами еще увидимся? Если вы будете там в это же время, и у вас не будет никаких дел...» «Мы могли бы как-нибудь встретиться и провести вечер?» «Ах, это было бы замечательно!» У Эллен даже заблестели глаза, так приятно было, что к ней проявляет интерес. «Ведь внимание такого обаятельного человека, несомненно, возвысит ее и в глазах Каупервуда. Но вы, кажется, еще не поговорили с моим мужем. Пойдемте к нему». И она в сопровождении Тольфера направилась к Каупервуду, который стоял в другом конце салона, беседуя с капитаном и мистером Куртрайтом. «Послушай, Фрэнк», — весело сказала она, — «вот ищу один из твоих поклонников». И, обратившись к Толиферу, прибавила. «Как мне нелестно, я не могу считать себя главным объектом вашего внимания, мистер Толлифор». Калперот повернулся к Толиферу с самой любезной улыбкой и сказал шутливо «Поклонники — народ приятный. Навсегда рады их приветствовать. А вас, мистер толифер по-видимому, тоже можно считать одним из участников нашего весеннего нашествия на континент?» Калпер вот держал себя с такой непринужденностью, что толифер невольно следуя его примеру, улыбнулся и также шутливо ответил «Да, похоже, что так. У меня много друзей в Лондоне и в Париже». А потом, я думаю, отправиться куда-нибудь поближе к морю. Один из моих приятелей живет в Британии. И, повернувшись к Эллен, он добавил. Вот на что бы вам действительно следовало посмотреть, миссис Каупервуд. Такие чудесные места. Ну что ж, я не прочь, сказала Эллен, глядя на Каупервуда. Ты как думаешь, Фрэнк, мы не могли бы включить Британь в план нашего летнего путешествия? Пожалуй. «За себя, конечно, я не могу поручиться. Дела...» но а может, и удастся выкрыть несколько дней», — любезно прибавил он. «Вы надолго в Лондон, мистер Толлифер?» «Да я пока еще и сам не знаю», — невозмутимо ответил Толлифер. «Может быть, пожилусь неделю или около того?» В эту минуту Алассандра, которой надоело слушать мистера Стайлса, безуспешно пытавшегося произвести на нее впечатление, подошла проститься с Каупервудами, решив положить конец визиту. «А вы не забыли наши планы на сегодня, Брюс?» — спросила она толифера «Ах, да-да, пожалуйста, извините нас, нам в самом деле уже пора». И обратившись к Эллин, он добавил, «Надеюсь, миссис Каупервуд, мы с вами еще не раз будем иметь удовольствие встречаться». Эйлин, уязвленная холодным самоуверенным тоном чересчур миловидной юной Алассандры, откликнулась с преувеличенной любезностью. — О да, конечно, мистер Толлифер, я буду очень рада! — и тут же перехватил пренебрежительную усмешку на губах мисс Гивенс.